Глава 9 Вот уже почти две недели я работала экономкой в усадьбе княгини Софи Павловны «Убей муха». Княгиня превосходно справлялась, экономка была ей не нужна. Она просто протянула мне руку помощи, а я приняла её и делала всё, чтобы оправдать оказанное доверие. А ещё рутину успокаивала, давала уверенность, вселяла призрачную, но такую необходимую мне надежду — Что всё устаканилось, наконец, и больше не нужно бежать, схватив ребёнка, думать, где спать, что есть и что со мной и с дочерью будет завтра. Хлопот было много. Я придумывала себе их порой на пустом месте. Но, как выяснилось, всегда не зря. Я вставала с петухами и ложилась, когда загулявшие парни и девки переставали гласить песни за тёмной околицей. Я бегала, подбирая холщовые юбки, крестьянское платье, я приказала вычистить и убрать. Щеголеватая горничная княгиня принесла мне кое-какие наряды, которые ей самой поднадоели. Мне на пижонство было откровенно плевать. Имение у княгини было огромным, но в моем ведении находился пока только дом, хотя, как я понимала, недалек тот час, когда мое влияние распространится на все хозяйство. Софья удовлетворенно кивала, когда я, взмыленная, проносилась мимо нее и кидала на меня многозначительные взгляды, когда мы вместе обедали или ужинали, а пару раз обмолвилась прямо. Меня ждёт место управляющей, если я и дальше буду так хороша. Этого я опасалась. Я не понимала ни черта, а должна бы. Любовь Платоновна выросла в деревне, а я с трудом заставляла себя не шарахаться от вольно разгуливающих по заднему двору гусей. Будь они прокляты! И вздрагивала от внезапного мычания. О полях, севах уборке и хранении урожая я предпочитала не задумываться вообще. Аннушка, когда я пришла за ней вместе с Мартыном Лукичом, спокойно спала, а Фёкла пряла при свете лучины. Княгиня щедрот благодарила старуху за заботу о моей дочери. Ей перепали все пятнадцать яиц и живая курица, которую безжалостно поймал Мартын Лукич. Курица Фёкла обрадовалась, яйца спрятала. Аннушку разбудилась с досады, ворча, что дали бы дитю поспать. Она и так намаялась. «Я взяла с Фёклы слово, что если Агапка курицу за меня принесёт, то это будет единственная украденная курица». Фёкла обиделась, ткнула на княжеское подношение и объявила, что от Агапки курицу никакую не возьмёт, ибо негоже на капище нести незаслуженное. Я кивнула и постаралась не думать, что могла сама с этого капища не вернуться — и решила, что отношения Фёклы с кем бы то ни было, будь то княгиней или какое-то божество, не моя забота. У меня было полно своих неотложных дел. Софья вела образ жизни затворницы и сибаритки. Никуда из имения не выезжала, спать ложилась с рассветом, вставала ближе к обеду, бывало и после него. Днём она принимала редких просителей и посетителей, раздавала указания и заслуженные кары, Ночью музицировала, писала картины или стихи, изредка вышивала. Участь хозяйки крупного имения тяготила творческую натуру. И нетрудно было предположить, от чего Софья так мечтала переложить на меня управление. Сама она с наступлением темноты оживала, кочевала между огромной ярко освещенной студией с мольбертами, кабинетом и музыкальным залом, в последнем случае не давая спать никому. С рассветом она отправлялась почевать, И ни одна картина, вышивка или альбом закончены так и не были. А после княжеских музыкальных экзерсисов с измученными бессонницей лицами ходил весь двор. Двор не принималось за работу, едва вставало солнце. И первые несколько дней я считала, что моя новая хозяйка страдает обсессивно-компульсивным расстройством. Всё должно быть вычищено, постирано, поглажено, расставлено точно на местах, как стояло до того, как это взяли протереть от несуществующей пыли. И это несмотря на то, что всё было вычищено, вымыто, поглажено и протёрто только вчера. Горничные девки вымеряли бы всё с точностью до сантиметра, если бы знали, что это такое. Господский дом сиял чистотой. Но я в первый же день убедилась, что это видимость для княгини. В комнатках, когда её сиятельство никогда не заглядывало, выселись горы нечистого белья. Часть помещений буквально заросла грязью. Пыль свисала гроздьями с потолка, и пауки чувствовали себя хозяевами. «Куда там, дом у моей матери?» Не то чтобы я хотела вмешиваться и что-то кардинально менять. К тому же я всерьёз опасалась, что у Софьи может случиться обострение, если что-то нарушится в её привычном мире. Мне не доводилось сталкиваться с людьми, страдающими расстройствами, но читала я достаточно, чтобы понимать, насколько может оказаться болезненная совершенно ненужная провокация. Софья отнеслась ко мне так по-человечески, будучи мне посторонней, что я скорее согласилась бы самолично кого-нибудь высечь, чем отблагодарила её подобным низким образом ради непонятно чего. Всё, что касалось её комнат я собиралась сохранить в том же порядке — но как подступиться к загаженным помещениям и грязному белью, пока не поняла. Девки и бабы не ленились, не сидели ни минуты без дела, и выходило, что для капитальной уборки во всем доме просто не доставало рук. Мой надзор был пристален, но излишен, хотя дворня, под моим взглядом, начинала работать еще усерднее, а болтать меньше. И до обеда мы успевали привести в порядок все княжеские комнаты, А после обеда я отправляла баб и девок стирать, мало-помалу разобрать кошмарные залежи, пока в них мыши не завелись. Стирка в эту эпоху была занятием не для слабонервных. И пусть ни одна баба или девка не отлынивала, белья, сугубо на взгляд, меньше не становилось. Кроме того, периодически прибегала с бледным лицом горничная Танюшка и чуть не плача рассказывала, что в очередном княжеском сундуке объявилась моль. Бабы и девки бросали всё и кидались спасать шубы и муфточки. Я разводила руками. Шубы были важнее. Когда спадала самая жара, я забирала анушку у Ефимии, жены Мартына Лукича, и мы шли гулять по имению я, Анна и Софья. не знакомила меня со своей вотчиной как она сама говорила, и между делом болтала в своей неподражаемой манере, с улыбкой отвечая на поклоны крестьян. «Кому, как не мне, понимать вас, Любушка?» — щебетала княгиня, изящно придерживая юбку простого светлого платья, стоившего, наверное, как десяток крепких крепостных мужиков. Крепкие крепостные мужики при виде княгини сбегались, выстраивались в ряд, снимали шапки и в пояс кланились. Мне представлялось, что искренне, сытые, хорошо одетые, здоровые мужики, жаловаться им не приходится. Вы покинули отчий дом, послушав глупое сердце. Мне исполнилось восемнадцать, когда батюшка представил меня ко двору. Я могла бы стать фрейлиной её императорского высочества. Вообразите, какая бы то была скука. Она картина воздевала к небу глаза, а я поражалась. Некрасивая, бесцветная по первому впечатлению, поверхностная балаболка, но как же она умна. Имя, как я уже узнала от Мартына Лукича, Лукищево-Поречная, ранее называвшаяся Лукищево-Верхняя, выкупили у прежнего хозяина, того самого барина, который затравил медведем возлюбленного Насти. На момент покупки дела у Лукищева шли немногим лучше, чем у моей матери, и деньги ему оказались, как нельзя, кстати. Мартын, ухмыляясь, поведал, что имение купили за задёшево, учитывая и дом, и крестьян, но Лукищев был счастлив до такой степени, что не просыхал две недели. Софья же за короткий срок, всего за два года, превратила свои новые владения в цветущий сад. Она сразу выписала двух иностранных агрономов, закупила по их советам удобрения, следовала всем рекомендациям и, разумеется, Обещала мне, что в скором времени, как только я освоюсь, передаст мне докучливые обязанности общение с заграничными спецами. Я радостно улыбалась, притворяясь, что жду не дождусь, надо лишь разобраться с порядком в доме. На самом же деле я после таких разговоров с трудом могла успокоиться и уснуть. Вместе с телом Любушки мне не досталось ни её памяти, ни знания иностранного языка, а, может, и ни одного. Больше того, я точно не знала ни танцев, ни музыки и от рояля шарахалась, как чёрт от лада, ссылаясь на занятость и на то, что немногое свободное время хочу посвятить дочери. Я категорически отказалась от верховой прогулки, апеллируя к беременности, но догадывалась, что это не последнее испытание. знакомо вам, Любушка, не спать, не есть, слушать, кто в дом пришёл, не от него ли весточка? Продолжала Софья, кусая губы и со странной гримасой, смотря в синюю высь «Любушка, кто бы меня уберёг?» Бабушка говорила, я родилась в рубашке. Я любовь свою считала самой большой наградой за всё. Знала бы я, если бы я только знала. Молодой, красивый, горячий, щедрый, галантный. Что было нужно ещё? Я умоляла отдать меня за князя замуж. Батюшка с матушкой отговаривали, братья. Да я не слушала их. Дурная была такая. Она покачала головой, посмотрела на Аннушку, отбежавшую как раз в сторону за бабочкой, и пристала на цыпочки, чтобы шепнуть как можно тише. Не думала, что выживу, Любушка. Кровью истекала. Доктора от постели не отходили, слухи пошли. Но если бы матушка и сёстры не навестили на второй день, я умерла бы так, что... Те слухи. Что-то она не договаривала, но я не отважилась требовать откровенности. Лицо её было бледным, губы дрожали. Возможно, кроме её родных, я была первой, кому она решила открыться, зная, что я её как никто пойму. Говорили, что князь двух девок до смерти попортил. Снова помолчав, сказала Софья. Правда то или нет, никто не знает. Никто, кроме меня. Я думала, понесу за то время, что с мужем жила. Но нет. Родители увезли меня чуть живую домой. Князь против батюшки выступать не рискнул, но развод давать отказался. Лукищева в приданной мне купили, и я уехала сюда через два месяца едва поправилась. «Какая же здесь благодать!» «Нет-нет, Любашенька, не думайте. Я счастливая». В глазах у неё стояли слёзы, но я верила. Верила, потому что видела, с какой заботой она ведёт дела» как мудро разрешают не самые простые вопросы. «Князь — игрок», — добавила Софья, и тонкие бледные губки сжались в невидимую полоску. До меня доходили разговоры, что он практически разорен «Это же хорошо, если явится, погашу его долг в обмен на развод?» «Согласится он, как полагаете». Она смотрела на меня с мольбой. Я понимала, почему она рассказала мне почти незнакомому человеку то, что слышала до сих пор одна только её мать. Софьи в её полном одиночестве были важны поддержка и надежда. Что всё образуется, что она станет свободна от изувера. Не эпоха, а сущая раздоля для садистов и извергов всех мастей. Что я могу тебе ответить, несчастное дитя? Ты ровесница моей Юльки, чуть её младше если бы я узнала, что кто-то так обошёлся с моей дочерью, я не ручалась бы за себя. Я допускала, что родители и братья софии которые без всякого сомнения любили её, сделали всё возможное, но даже этим возможностям был предел. В моё прежнее время этих пределов не существовало. В моё прежнее время были законы медицинской экспертизы. В моё время я перевернула бы мир, но отправила подобную тварь за решётку на максимальный срок. Я добилась бы того, чтобы он, может быть, перестал коптить небо. Что могла здесь даже такая богатая и высокопоставленная семья, как князья поречные против пусть разорившегося, но тоже аристократа? «Я не знаю, согласится ли ваш муж на развод, милая Софья, — медленно проговорила я, — но вы помогли мне, когда я была в отчаянии. И я всегда буду на вашей стороне». И я найду, обещаю вам, способ избавить вас от этого брака. Может быть, я пойму, как наказать вашего мужа. Единственное, что меня остановит, — это безопасность моих детей. Закончила я про себя. Сказать Софье правду я не могла, это было бы бесчеловечно. Раздавать обещания тоже было несколько опрометчиво. Софья при своем сильном характере, управленческих навыках и талантах оказалась девушкой набожной. Я вместе с ней присутствовала на сельских праздниках и в колокольне. Высокой, отдельно стоящей башне с плоской крышей, с колоколами в каждом окне. И на красиво украшенной озерной Гати и на капище. Колокольня посвящалась святобогу, солнцу. Озерная гать — водобогу. Капище — лесобогу. И когда я оказалась там, наконец, при свете дня, Мне стали понятны предупреждения Фёклы. Как и то, зачем старухе нужны были куры. Святобогу зажигали свечи, символизирующие солнце в руках людей. Водобог никаких подношений не требовал, кроме весёлых песнопений и ритуальной рыбалки, но его особенно почитали, вероятно, за щедрость, и носили на берега реки венки и ленты. На капище леса бога мне угрожало только одно — стать совершенно незапланированной добычей. Крестьяне, в особенности охотники, приносили на капище здоровенные куски мяса, а бабы — обезглавленных свежих кур. И всем этим по ночам с удовольствием лакомились слуги божества — дикие звери. Считалось, что таким образом мужики спрашивают благословение на охоту и вырубку, а бабы задабривают хищников, чтобы те не наведывались в курятники и телятники. Насколько это помогало, я судить не бралась, но в целом мне импонировали местные верования. Силы природы, которые не указывали, как жить, и предполагалось, что справедливые и не мстительные, хотя случившаяся гроза заставила меня свое мнение поменять. Громобог пугал даже образованную Софью. Мне тоже было не по себе, потому что я так и не забыл ужасающий ураган девяносто восьмого который взял и перевернул мою жизнь. Потом был шторм, который я не пережила, и в нынешнем буйстве стихий я угадывала нехорошее предзнаменование. Я ждала, что что-то изменится и сейчас. Но обошлось. Пусть я не пела вместе со всеми тихие мелодичные песни, обрывая пение, когда гремел гром, а просто шевелила губами. Утром, когда все улеглось, по окрестностям понеслись мужики и молодые бабы. Но ничего критичного не произошло, разве что залила не самые удачно расположенные огороды. И Софья что-то долго и сердито выговаривала тощему агроному в очках. Я сидела рядом, И с каждым словом Софии всё сильнее и мрачнело. Я не понимала ничего, и исправить это в короткие сроки, конечно же, никаких шансов у меня не было. Распорядок дня моей хозяйки некоторым образом развязывал мне руки. Я пользуюсь тем, что вторую половину дня почти неотлучно была при Софии, нет ни, да и переставляла прямо на её глазах вазочки или поправляла салфетки, и она оставалась равнодушной к моим экспериментам. Я отказалась от мысли, что у нее психическое расстройство, и с облегчением принялась решать вопрос загаженной половиной менее радикальными методами. Я поймала вечно занятого Мартына Лукича, рассчитывая, что он приоткроет мне тайну с уборкой, близкой к какому-то обряду. Но мартин пожал плечами, мол, то бабье дело за домом смотреть, и я расспросила ефимию Увы, и тут ждала неудача. Заведено так и всё, а гора белья росла, невзирая на все наши старания. Если бы не изобилие всяческой декоративной ерунды, рано или поздно закончились бы и салфеточки. Моё терпение иссякло одним сказочным ясным утром. Я выстроила девок и баб и определила на работу по дому одну из них, а остальных отправила разбирать и стирать бельё и прибираться в холопских комнатах. «Не вами заведено, барышня, не вам и менять». Глядя на меня из-под лоби, проговорила высокая крепкая девка. И хотя она явно не одобряла мои начинания, это было уже кое-что. «А кем заведено?» — высокомерно хмыкнула я, оглядывая поразительно недовольную дворню. Главное, я не понимала, чем. Работа как работа, она ничем не отличалась от прочей. «Барином!» — припечатала девка, и я потеряла до речи, но виду не подала. В ту ночь, когда моя жизнь здесь изменилась к лучшему, хотя надежды на это не было уже никакой, дед семёна и Степка дали мне понять, что барина не ставят ни в грош, и забыли, как он выглядит. Князь, убей муха, вскружил голову не только своей юной супруге.